Скриптум Кузнецова Мария Владимировна умерла спустя пару месяцев от пневмоцистной пневмонии в тюремной больнице. Ее даже не успели осудить за непреднамеренное убийство матери-алкоголички, приобщившей ее к так называемому «трассовому бизнесу». Игорь Анатольевич, как и прежде, работает на должности заведующего гинекологическим отделением. В конце концов, он на самом деле весьма неплохой хирург и организатор. Кроме денег, в этой жизни с ним более ничего не произошло. Виктор Давидович женился. На Анечке. Он переехал от маменьки в квартиру молодой жены. Петр Александрович сделал им царский подарок на свадьбу, оформив дарственную на квартиру и уплатив все налоги. Анечка управлялась со свекровью похлеще дрессировщика тигров. У старой дамы даже прекратились гипертонические кризы и чудесным образом прошли невралгии. Кто бы мог ожидать такого от беззащитного щенка? Сергей Алексеевич стал жить гражданским браком с надзирательницей, у которой, конечно же, были имя и фамилия, вполне привлекательная внешность и масса прочих достоинств. Она железной рукой обустроила Серегин быт и уважительно относилась к его профессии и псу. Спустя некоторое время у них родилась дочь. Пекинес перестал писать в неположенных местах, а Сережа купил машину у Клюкина, потому что Клюкин купил себе новую. Светлана Анатольевна вышла замуж за Вадима Георгиевича. Петр Александрович и Светлана Григорьевна все еще вместе. После того, как у Петра Александровича прошла язва, он занялся с внуками авиамоделированием. Елена Николаевна удочерила ребенка, рожденного Кузнецовой, Марией Владимировной. Конечно, у нее возникли некоторые трудности в связи с возрастом, но в нашей стране за деньги можно все. Иногда это неплохо. Диагноз ВИЧ-позитивное был со временем снят по данным лабораторных и клинических исследований. Ее муж гордо вышагивал по скверу с коляской поросячьего колеру, пока жена была на работе, и ни за что не хотел отдавать дочь в детский сад. «А как же Новый год?» — спрашивала его Лена, улыбаясь. «Что Новый год?» «Я с ней буду по утренникам ходить», — бурчал он в ответ. «Нет». «Ты не понимаешь», — строго указывала ему Елена Николаевна. «Одно дело смотреть спектакли, и совсем другое участвовать. Надо самой быть снежинкой, а не только наблюдать, как где-то в глубине небес рождаются и падают другие».